Глава пятая. Сирген и Сигрид. «Уло, нет!» — тут же раздался хрипловатый крик. Спустя миг я понял, что лежу на земле, придавленный весом огромного волка. Еще недавно он сидел возле воплощенной в камне Сигрид. «Уло, оставь его!» — уже спокойно, но твердо повторил скремт. Желтые глаза внимательно изучали меня, а скал совсем не походил на дружелюбную улыбку. Шевелиться не стоило. Я молча смотрел на волка. Страх и паника исчезли. Хранитель рода не станет причинять вред без веской причины. Будто почувствовав, что я не боюсь, волк недовольно заворчал, отпустил меня и отошел в сторону. Я сел на земле, глядя на приблизившегося кремта, очень похожего на статую. Точнее, статуя походила на него. Только лицо будто скрыто серой тенью. Он протянул мне руку. «Уло не любит чужаков». Я размышлял лишь миг, отказываться от помощи не стоило. Клятву нарушать он не станет, а хранитель рода меня не тронет. В том, что волк — непростой зверь, сомнений уже не было. Предательство всегда оборачивается против нарушившего свое слово. Рука Скремта оказалась на удивление крепкой. «Уло, хранитель рода?» Лишнее уточнение не помешает. — Да. Серые глаза неотрывно смотрели, изучая мое лицо. Было видно. Скремт пытается понять, какие я преследую цели. Тишина начинала затягиваться, но если взял паузу, держи. Масса вопросов, которые нужно задать, отступила на второй план. Спрошу позже. Разглядывая его, я отметил несколько странных особенностей. На скремте была та же одежда моряка, что и на статуе, но только сейчас стало ясно, что такую давно не носят. Накидки предпочитают поярче, пряжки на поясах повычернее, а винтовой браслет воина и вовсе не надевают. Первым нарушил молчание скремт. «Идем в замок. Скоро наступит утро». Ничего не оставалось, как последовать за ним. Раз приглашает в свое жилище, значит готов говорить. Я бросил мельком взгляд на возвышавшуюся черную громаду башен и стен. Неприветливое место. Но кто знает, возможно, раньше тут все было иным. Волк трусил рядом со скремтом, порой оборачиваясь на меня и сверкая желтыми глазами. Он явно показывал. Ты чужак. Я тебе не верю. Эх, волчи. мало кто янгангеров любит. Стоило только Сергину подойти ближе к замку, как исчез морок открыв взору массивные двери. Они сами распахнулись перед ним, будто почуяли приближение хозяина. Улу обогнал Скремта и вбежал внутрь первым. «Будь гостем, Глемт», — глухо произнес Сирген, «Хотя давно уже замок Бессмертника не принимал их». «Да уж, если всех гостей сбрасывать в пропасть, то неудивительно. Даже если Скремт и заметил искривившую мои губы усмешку, то не подал виду». Ты убил Ярни? Да. Прямой, но немногословный. Зачем? Узнаешь. Мы очутились в широком просторном зале, потолка которого я не видел. Словно специально строили так, чтобы подняв голову, ничего нельзя было разглядеть. С какой целью, непонятно. Не зря говорили, что прежде в Ванханине жило много потомков древней расы. Они строили себе дома не так, как обычные люди. На стенах удивительная роспись. Вероятно, приглашали искусственных южных мастеров. Нужно было следовать за Сиргином, но я остановился, не в силах оторвать взгляда от невероятных рисунков. Вот здесь мощные корабли с высоко поднятыми носами, каждый с головой Ленорма. Здесь шумные торги северян, ванханинцы и чудаковатые Лайги, ла народ шаманов и погонщиков оленей, которые предпочитали не покидать своих родных мест. Лаги невысокие, но крепкие и жилистые люди. У них необычный узкий разрез глаз, которым они резко отличаются от моих соотечественников. Высокие скулы, широкие лбы, мелкие, но правильные черты лица, одеты в меха и кожу, причудливые головные уборы, расшиты деревянными бусинами и бляшками. А здесь... Я чуть нахмурился. Высокая женщина в синем праздничном наряде. Золотые косы, короны уложены вокруг головы. Возле ее ног — огромные серые волки. Рядом с ней — Сирген Бессмертник. Он держит руки женщины в своих. Через миг я понял, что это Сигрид. Как-то странно он на нее смотрит. Неужто муж и жена могли обладать таким поразительным сходством? «Слышал ли ты о волчьей пророчице, Янгангер?» Я вздрогнул. Голос Скремта вывел меня из какого-то странного оцепенения. Что ж, кажется, Сиргин собирается поиграть по своим правилам. Если это будет недолго, то можно и выслушать. Я повернулся к нему. Скремт сидел напротив в вырезанном из ванханинского черного дуба кресле. Волк положил ему голову на колени, словно негрозный лесной зверь, в котором живет хранитель рода а преданный пес. «Сядь! Нам предстоит долгий разговор. Утаивать правду я не собираюсь». Приглашающим жестом он указал настоявшую рядом скамью. Судя по изяществу, с которым она была выполнена, здесь могли сидеть только уважаемые гости. Волчья пророчица. Пророчица. В голове что-то крутилось, но точно вспомнить я не мог. Только обрывки старой легенды о том, как женщина из сгинувшего гордого рода могла говорить с волками и предсказывать будущее. «Кое-что, легенду». В серых глазах бессмертника появилось какое-то странное выражение. Он глянул на женщину на стене, потом снова на меня. Выражение тут же исчезло. Четыреста лет назад это не было легендой. Я замер. Четыреста лет. Значит, мое предположение оказалось верным. И замок, и одежда Сиргина, и... Четыреста лет назад. Род бессмертников владел третью всего Ванханина. Слава о нашем флоте разнеслась как на север, так и на юг. Мы открыли торговый северный путь... Мы сумели заинтересовать Лайге. Ла Я знал эту историю, но почему-то никаких имен толком не сохранилось. Бабушка рассказывала о прошлом Ванханина, но не называла род бессмертника. Старая Ингваглемт считала, что имена могут привести к беде, особенно если с ними связаны темные истории. «Женщина, которую ты видел возле склепа, и здесь...» Он махнул в сторону росписи. «Это Сигрид. Моя родная сестра». «Сестра...» «Значит, внешнее сходство — не прихоть судьбы, а наследственность». «Но взгляды...» Невольно я снова посмотрел на нее. «Может, мне после бессонной ночи кажется...» «У нее был дар...» Тем временем продолжал Сирген. Видеть то, что скрыто от простых людей. Слышать голоса, которые никогда не были человеческими. Здесь я был глух и слеп, но у меня имелся другой дар. Слышать море. Куда бы я ни вел корабль, он приходил в целости и сохранности. Бури обходили нас стороной, а морские жители не строили козней. Торговля шла успешно, после каждого похода мы возвращались с полными трюмами. Казалось, что сам Гунфридер, владыка морей, черпал со дна сокровища и благодать, осыпая ими мои корабли. Злые языки говорили, что наша мать не зря ходила в одинокий храм на скале. И мы вовсе не дети Ансуна-бессмертника. Бесстрашного воина и хозяина замка. Говорили, будто продала на душу и тело Гунфридру, и родила от него проклятых близнецов. Хриплый голос словно вернул на родные берега. И я увидел аквамариновые волны, бьющие о скалистый берег и высокие мощные стены замков. Одинокий храм на скале. Я часто там бывал. Деревянные стены. Маленький алтарь, окруженный плоскими камнями. На камнях высушенные травы и матовый желтый янтарь. Там всегда пахло хвоей и морем. Изображенное на стене сплетение водорослей складывалось в человекоподобную фигуру гунфридра. Говорили, что его подняли с дна моря. В этом храме никогда не было служителей и жрецов. Если человек хотел поговорить с Богом, он приходил сюда. И никто не задавал вопросов, что происходило дальше. Это личное дело каждого. Мы не обращали внимания. Сигрид, я всегда понимал лучше кого бы то ни было. Так же, как и она меня. Порой на нас бросали косые взгляды, но нас это не волновало. Я удивленно изогнул бровь, но промолчал. В конце концов, было ли у них что-то или нет, не мое дело. Беда пришла в тот год, когда сестру посватал хозяин штормов. Наших родителей уже не было в живых. По телу пробежала дрожь. Ненавистное имя заставило сжать кулаки. «Убью!» Повисла тишина. Я вдруг сообразил, что Сиргин, прищурившись, смотрит на меня. Волк тоже поднял голову и глянул в мою сторону. «Ждут, что я сделаю, утбуржьи дети!» Губы Сиргина чуть дрогнули в улыбке, будто он остался доволен увиденным. Сигрид перед его приездом бросала руны. После этого она сказала, что скорее бросится со скалы в море, чем станет женой чудовища. Я был единственным защитником сестры и никогда не отдал бы ее против воли, даже самому могущественному и богатому жениху. И почему я чувствую, что главное здесь слова «никогда не отдал» и «неважно кому». Хозяин Штормов был оскорблен и хоть отказ принял с достоинством, но перед уходом сказал что уничтожит нас всех если Сигрит не изменит решение угрозы мы слышали часто но почему то именно в этот раз почувствовали что быть в беде ночью сестра пришла ко мне волк почти по человечески вздохнул и неожиданно тихонько заскулил серген погладил его по голове тише ула тише я знаю хозяин штормов держит свои обещания Серген хмыкнул Да. Хотя сперва казалось, что он про нас забыл. Прошло 8 месяцев. Я вышел в плавание. Наши корабли шли к Лайге. Ла И в первый раз за все время мы попали в бурю. Безумную, ледяную, не дающую передышки. Наш дракар носило по морю очень долго. Очень. Серые глаза глядели куда-то сквозь меня. Да. Сейчас Серген смотрел в прошлое, ничего не видя и не слыша. Моя команда погибла. На борту не осталось ни единого живого человека. Не знаю, сколько все это продолжалось. Порой мне казалось, что я сам давно мертв. А потом произошло что-то странное. Я увидел хозяина штормов. Он ничего не говорил. Лишь криво улыбнулся и вдруг сделал жест. Нарисовал в воздухе кольцо а потом скрестил руки, развернув ладонями к себе. Мне стало не по себе. Старый жест, сильный, пришедший к нам еще из тех времен, когда на земле почти не было людей. Как посредник, я знал его очень хорошо. Круг в воздухе, мир живых. Скрещенные руки, запрет на жизнь. Развернутые ладони... Служба тому, кто сделал человека мертвецом. Не каждый может воспроизвести этот жест. Нужны огромные знания и опыт, чтобы самому не угодить в ловушку. Ведь можно нечаянно сделать так, что окажешься на службе у убитого тобой существа. После этого корабль сквозь шторм и дикий ветер стрелой помчался вперед. Спустя время я понял, что оказался возле родных берегов и при этом не чувствовал больше боли и усталости. Было странное ощущение, будто я вмиг исцелился. Единственное, что не давало мне покоя, странное оцепенение. Словно все уже произошло, а я знал, что ничего не изменишь. Уло снова заскулил, но тут же умолк. Единственным живым существом, встретившим меня, был он. Пальцы... Чуть сжали густую шерсть зверя и тут же погладили. Никого. Ни слуг, ни гостивших в замке южан, ни Сигрид. Обойдя весь замок, я отыскал два склепа. В моем? Да. Там ты сможешь увидеть тело, принадлежавшее Сиргину-бессмертнику. Представляешь, Оларс, как это — смотреть на себя мертвого? На губах крем то Появилась кривая усмешка. Склеп Сигрид оказался пуст. Не знаю, сколько времени я так провел. Много. Хуже всего было то, что я не мог добровольно покинуть замок. Мне не требовались пища и сон. После этого несложно было догадаться, что хозяин штормов каким-то образом сделал меня скремтом. Потом явился и он сам. Сказал что пока я не отслужу положенный заклятием срок, буду привязан к замку. Сигрид он забрал. И мне не стоит даже надеяться увидеть ее еще раз. Да, хоть и сильно заклятие, но нельзя сделать так, чтобы тебе служили вечно. Он замолчал. Потом внимательно посмотрел на меня. — У тебя свои счеты с хозяином штормов? Вопрос, как удар хлыстом. Если ты знаешь мое имя, то должен знать и остальное. Он ухмыльнулся. Два месяца назад он приходил снова. Хриплый голос стал низким и глухим. Сказал, что мне осталось сослужить последнюю службу. Он даже перенес сюда твой замок. Я покачал головой. Кажется, неприятности куда ближе, чем я думал. Да, и дал последнее задание. Сказал, если я выполню его, то буду свободен. «И какое же?» Впрочем, я и так знал, но молчать почему-то не получилось. «Убить!» Тишина, резкий вдох. «Убить Аларса Забытого!» «Но тогда почему не убил?»